и Дэм был уныло и однообразно прекрасен. Глазу не за что зацепиться. Возможно, предание о том, что горы, болота и пустыни создал никто иной, как дьявол, имело под собой основание. Ведь давно известно, что откуда более веселое место, чем рай. Живность, попадавшаяся на пути, размерами не превышала кролика, но не могла быть отнесена ни к млекопитающим, ни к рептилиям, ни даже к насекомым. Скорее всего, это был конечный этап эволюции слизней, улиток и медуз. Аппетит они не вызывали даже у малоразборчивого в пище зяблика. Лотага двигалась по 12 часов в сутки, но никто не уставал. Питались кое-как, но голода не испытывали. Спали на голой земле, но видели сладкие сны. Оставшийся без письменных принадлежностей цип рисовал карту похода куском графита на спине толгая который имел теперь законное право избегать купаний в попадавшихся на пути ручьях и речках. На третий день пути все уже носили пышные и легкомысленные, но недолговечные костюмы лесных нимф и сатиров, которые приходилось менять после каждого перехода. Раны зяблика зажили окончательно, у Верки на лице появился румянец, Ципфу перестала мучить хронической зубной боль, а Толга избавился от фурункулеза. Что ни говори, а климат в этих местах был благодатный. «Я, наверное, так хорошо себя с тех пор не чувствовал, как первый раз шернулся», — говорил зяблик. «Гадом буду, брошу все и останусь тут. Буду на манер этого Рукасуева корешки грызть и галеком бегать. Не жизнь, а малина». «Вы, братец мой, слова Рукасуева забыли», — напомнил Смыков. Про здешний люд, который зверям ни в чем не уступает. Туфту то то он заряжал, нас отводить хотел. Где это зверье двуногое? Я всякую срань за десять верст чую, хоть в Аду, хоть в Раю. Нет, тут похоже все чисто. Может и наведываются агил изредка, накосит бдалах и сразу назад тикают. Ватага на удачу плутал среди рощ и лугов и дема не удаляясь от границ нейтральной зоны дальше, чем на один-два перехода. Плантации Бдалаха должны были находиться где-то поблизости, иначе все предприятие теряло смысл. За пределы земного рая попал бы не волшебное зелье, а ком вонючего гнилья. За это время ничего из ряда вон выходящего не случилось, и Цыпфу так и не представилось повода использовать свои диктаторские полномочия. Лилечка демонстративно сторонилась его, и несчастный Лёва отводил душу только в беседах с Артёмом. Обычно тот больше слушал, чем говорил, лишь изредка вставляя веское слово, но иногда на него накатывало. Благодаря этим редким вспышкам откровения Лёва узнал о необыкновенных мирах, похожих на Землю, но разве что только составом атмосферы, и необыкновенных народах, чья психология отличалась от человеческой ещё кардинальной, чем психологии дельфинов и аргутангов. Перед ним открылась даже не бездна, а бездна бездн, наполненных бесчисленными мирами, в каждом из которых зарождались, возносились и обращались в тлен могущественные цивилизации, где племена, несметные как песок на океанском берегу, шли друг на друга войной, где рядом с кровожадными дикарями жили изнеженные полубоги, где свет добра мешался заревам злодейства и где не существовало такой истины, которую нельзя было бы оспорить, и таких законов, какие нельзя было приступить. Однажды как бы сам собой зашел разговор о загадочном существе по имени Кеша, тень которого, говоря возвышенным слогом, незримо витала где-то рядом. Создание, обделенное разумом, встречается на каждом шагу, а вот создание, обделенное телом, это какой-то феномен, «Осторожно, чтобы никого не обидеть», — произнес Цыпф. «Даже трудно представить, каковы естественные условия существования таких особей, как он. Скорее всего, Кеш и сам не знает, какой мир и для каких целей породил его. Я встретился с ним не по своей воле, в странном месте, называемом городом стеклянных скал, в дебрях, проклятой стихиями времени и пространства, обреченной на гибель страны. Он напал на меня первым, но не смог одолеть». Я к тому времени уже обладал способностью защитить своё сознание от подобных наскоков. Да и слаб он был тогда, неопытен. Не знаю почему, может из жалости, может из любопытства, я позволил Кеше поселиться в уголке моего мозга. С тех пор мы вместе. Сейчас он уже окреп, и между нами случаются нешуточные конфликты. В такие моменты люди воспринимают моё поведение как приступ шизофрении. Хотя это совсем не так. Когда-то человек обрел разум для того, чтобы успешнее удовлетворять потребности тела. Но все со временем меняется. Человеческое тело медленно и верно превращается в инструмент для удовлетворения потребностей разума. Похоже, что цель эволюции именно такова. Вот так и получилось, что у этого инструмента, Артем похлопал ладонью по своей груди, нынче два хозяина. Один пользуется им в ситуациях обыденных, а значит почти постоянно, другой изредка, но в ситуациях необычных, чему вы были свидетелями во время гибели города Сан-Хуан-де-Артеза. А вдруг Кеша когда-нибудь пожелает стать единоличным владельцем вашего тела? Вы этого не боитесь? Ничуть. Как я понял, для Кеша это лишь временный союз, одна из метаморфоз, который он должен пройти, прежде чем стать полноправным представителем своей расы. Но это случится еще не скоро. А пока мы неплохо уживаемся вместе. Ну дай-то бог. А выдворить вас из Эдема он больше не пытается? Как я догадываюсь, этот замысел не отменен. Но Кеш отлично понимает, что я буду сопротивляться всеми доступными мне средствами. Поэтому он не решается идти на конфликт. В нашем с ним положении это чревато обоюдными потерями. А если... Цыпф понизил голос. «Если ему предложат компромисс». «Интересно, какой?» «Он, конечно, не забыл местонахождение плантации Бдалаха. Вот и пусть и проведет нас прямиком к ней. После этого мы не будем задерживать его, то есть вас, в Эдеме». «Вы уверены, что потом сумеете самостоятельно выбраться отсюда?» «Почему бы и нет?» Ну, допустим, с помощью бодолаха василите путь через нейтральную зону. Хотя еще неизвестно, какие новые ловушки могут подстерегать там человека. Но ведь и после этого вас будет отделять от родных мест довольно приличное расстояние. Хохма, Трехградия. Так, кажется, называются эти страны. Да. Как вы думаете пробираться через них? Без оружия, без припасов, почти голые. Там видно будет с напускной беззаботностью ответил Лёва, и сам уже много думавший над этой проблемой. «Как говорится, даст Бог день, даст Бог и пищу». «Поговорка хорошая, но не забывайте, что Бог давно отнял у вас не только день с ночью, но и многое другое». «Так мог говорить лёжа на печи крестьянин. А вам, прежде чем лезть в пекло, надо всё хорошенько обдумать». «У нас ещё будет на это время». Цып был явно смущен столь резкой отповедью. «Главное сейчас бдалах». «Да, задали вы мне задачку». Артём поскреб затылок. «Ну хорошо. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы ваше предложение дошло до моего компаньона. Дальнейшее будет зависеть только от него. Думаю, результат станет ясен в самое ближайшее время». Результат стал ясен уже через 50 минут, если только часам Смыкова можно было доверять. Зяблик, дабы уязвить своего вечного оппонента в идеологических спорах, распустил слух, что некоторые детали механизма, командирских, изготовлены из синтетических смол, а значит принимать всерьез показания стрелку уже нельзя. Артём до этого выбиравший путь исключительно по принципу «куда глаза глядят», резко свернул с заранее намеченного маршрута и повел ватагу к маячившим на горизонте пологим, густо поросшим лесом-холмам, то есть в места, которые он раньше избегал. Картина, запечатлевшаяся в его сознании, свидетельствовала о том, что плантация Бдалаха расположена на открытом пространстве. Пройдя еще пять или шесть километров, В седловине между двумя холмами, столь живописно украшенной райской растительностью, что на любом из них вполне мог расположиться Божий престол, они наконец нашли то, что так долго и упорно искали».